Виктор В себя я пришел в каком-то непонятном месте. Вокруг был голый камень, хотя лежал я на вполне обычной кровати. Да и обстановка в комнате была отличная. Следующее, что я заметил, так это множество глубоких отметин на камне, словно здесь бесновался какой-то дикий зверь. Вот только я даже представить себе не могу, что за зверь способен оставить такие отметины в камне. Из чего должны быть сделаны его когти? В памяти всплыли последние события, и я тут же потянулся за силой, чтобы произвести диагностику. Как я и думал, та дрянь, что ввел мне четвертый, все еще находилась в организме, но уже в очень ослабленном виде. Похоже, что за время, проведенное в отключке, идеальное божественное тело кинуло все силы на борьбу с тем препаратом, Но все равно мне еще было необходимо избавиться от достатков генетического материала НИСы, чтобы на полную использовать возможности организма. Препарат, что применили против меня, был какой-то новой разработки. До этого мне ни разу не вводили ничего с подобным эффектом. Видимо, помимо уничтоженной лаборатории, у Кианга имелись и другие места, где он хранил наш биоматериал. Это было по-настоящему дерьмово. «Ублюдок может и дальше проводить опыты даже без нашего непосредственного участия, и тот препарат доказал, что вполне успешные опыты. Я был совершенно свободен, и поэтому можно предположить, что номерам не удалось захватить меня. Ниса! Что с Нисой?» Эта мысль заставила меня вскочить с кровати и броситься к двери. За дверью оказалась еще одна комната, практически ничем не отличающаяся от той, в которой находился я. Только здесь кровать занимала Яна. Девушка спала, при этом раскинувшись поверх покрывала. Открывшиеся мне виды мгновенно заставили сердце колотиться с бешеной скоростью, а из-за чертового препарата я не мог толком с ним ничего поделать. Мне казалось, что его стук сейчас разбудит Яну, Но гораздо важнее сейчас была Ниса, поэтому я побежал дальше, не сводя взгляда с сестры Максима. До этого момента я еще ни разу не видел практически ничем не прикрытое женское тело. Хочу сказать, что это зрелище мне явно понравилось, что и подтвердили слова Владимира Дмитриевича, которого я застал в следующей комнате. Патриарх Шуйских сидел прямо на полу, и смотрел на огонь, бушующий в большом камине. Не знаю почему, но этот огонь привлек и мое внимание, сразу же вытеснив из головы мысли о Нисси и Яне. Могу поспорить, что этот огонь подпитывается силой патриарха. «Смотрю, тебе понравилась внучка», раздался голос Шуйского, вернув меня в реальность. «Возьми на кресле плед прикройся». «Это ладно». «Меня ты можешь не стесняться, но сюда могут войти девушки. Не знаю, какие у вас отношения с восьмой, но Яна точно не должна глазеть на твою возбужденную плоть. Вот если решите пожениться, тогда пожалуйста. А пока этого не произошло, я против». «Неправильно это». Слова Владимира Дмитриевича заставили меня посмотреть вниз, и только сейчас я понял, что совершенно голый. А еще возбужден и ничего не могу с этим поделать. Новое, очень странное чувство. До этого момента я всегда контролировал организм не позволял произойти ничему подобному. А сейчас, при виде яны в полупрозрачной, почти ничего не скрывающей одежды, тело решило действовать без моего ведома. Срочно нужно избавляться от дряни, засевшей в организме. А пока я кинулся к креслу и схватил плед, закутавшись в него, как в плащ. «Где восьмая? С ней все в порядке?» – спросил я, стараясь не смотреть в сторону патриарха. Не знаю почему, но мне не хотелось встречаться с ним взглядом. Должно быть это из-за того, что я не смог справиться с собственным телом. Даже не представляю, как живут люди, которые не умеют постоянно контролировать все процессы в организме. Она в полном порядке, находится в соседней комнате, спит, так же, как и Яна. Медикам пришлось дать ей успокоительного. «Можешь не переживать. Садись рядом со мной, поговорим», сказал патриарх, похлопав ладонью по полу. Когда я подошел ближе, уловил очень странный запах, от которого я начал успокаиваться. Очень интересный эффект. В одной руке Владимир Дмитриевич держал небольшую баночку, содержимое которой медленно тлело. Именно из этой баночки и исходил этот запах. И чем больше я его вдыхал тем спокойнее мне становилось. Мне уже очень много лет, мальчик, и чтобы прийти в себя после драки, успокоить рвущуюся наружу ярость и привести мысли в порядок, приходится прибегать к подобным методам. Эту успокоительную смесь меня научил делать твой дед. Он был отличным целителем и сильнейшим бойцом, а также прекрасно разбирался в травах и нетрадиционной медицине. Сперва я даже не поверил, когда мне сказали, что он погиб. Бьерна было нереально убить в бою, как я думал. Но ему не повезло встретиться с черной вдовой, внеранговой, одаренной, способной убить любого мужчину. Эфиопская тварь уничтожила весь отряд Бьерна, а в этот отряд входил наследник престола, цесаревич Владимир. Я сидел и слушал, боясь пропустить хоть слово. Впервые кто-то рассказывал о моей семье и сразу же о том, как погиб мой дед. Твой дед должен был защищать цесаревича, но не справился со своей задачей. Из-за этого народ Велесовых обрушился императорский гнев. У твоего рода было много врагов, которые непременно попытались бы воспользоваться этой возможностью и добить вас но и друзей было немало, вас успели предупредить, помогли бежать из столицы и раствориться в империи. Это было больше двадцати лет назад, в самый разгар войны с Южной империей. Время было очень неспокойное, и империя несла большие потери, Всеволод просто не мог отправить никого на ваши поиски, и только благодаря этому вам удалось исчезнуть. Война закончилась нашей победой, Император лично казнил черную вдову, предварительно вытащив из нее всю информацию о смерти сына. Вначале гнев закрывал ему глаза, но вскоре пелена спала, он понял, какую ошибку совершил, настроив против себя род Велесовых, и, закрыв глаза на устроенные гонения со стороны ваших недоброжелателей, Всеволод попытался найти вас, но все было тщетно. Прошло столько лет. Я встретил внука Бьерна так клялся его защищать и едва не потерял а вместе с ним и свою внучку сказав это владимир дмитриевич яростно зарычал баночка в его руке лопнула к запаху трав сразу же прибавился запах крови патриарх шуйских начал глубоко дышать со стервенением вбирая и выгоняя из себя воздух через несколько вдохов он начал успокаиваться для чего вы «Мне рассказали все это?» – спросил я. «Ты знаешь, что это были за люди?» – швырнув окровавленные осколки в огонь, который вспыхнул еще ярче, спросил Владимир Дмитриевич. «Среди них точно был четвертый, а еще двоих я видел впервые, но я уверен, что это люди Киангатан. Я и восьмая нужны ему, и он пойдет на все, чтобы захватить нас живыми». «Он умрет», – уже совершенно спокойно произнес Шуйский, и это напугало меня гораздо сильнее, чем его вспышка гнева. Одного из нападавших я смог убить. Двоим удалось уйти. Каким образом они это сделали, я не знаю, но я могу отследить их местонахождение. Моя метка стоит на одном из беглецов. Я учую ее, даже если он отправится на Луну. И для этого я ждал только тебя». «Для чего?» «Чтобы покарать осмелившихся напасть на вас». Больше ничего говорить не было нужно. Я тут же согласился. В соседней комнате нас уже ждал Андрей. Он принес мне одежду и целую кучу ножей. «Ты останешься здесь и охраняешь поместье», сказал внуку патриарх, но Андрей лишь покачал головой. «Отец вполне способен справиться с охраной поместья, а к твоему логову не посмеет приблизиться ни один одаренный, поэтому девушки гарантированно будут здесь в безопасности. К тому же ты говорил, что мы вместе пойдем в гости к роду Тан». Владимир Дмитриевич махнул на рукой и не стал возражать. Когда мы уже собрались уходить, появился Максим. Он весь был обвешен оружием и защитой, которая выглядела уже довольно потрёпанной, словно он только что вернулся из боя. «Громов с Рыжим попытались меня остановить», — сказал парень, заметив наше внимание. Ну а потом он быстро огреб от деда. Зверь запретил младшему внуку идти с нами. Он сказал Максиму, чтобы тот даже не думал идти. Парень сперва пытался возражать, но церемониться с ним Владимир Дмитрич не стал, а сразу припечатал силой. После чего запретил Максиму покидать поместье, пока он не вернется. «Позаботься о Нисе сказал я Максиму перед тем, как отправиться следом за патриархом. Парень сперва хотел спросить, кто это, но быстро догадался. Он уже один раз помог Нисси и смог уберечь ее от людей Кианга, поэтому заслужил узнать настоящее имя. К тому же так им будет проще, если я не вернусь. В чем у меня имелись сомнения. Препарат, блокирующий часть моих способностей, все еще находился в крови». Успею я с ним справиться до встречи с людьми Кианга или нет, было еще неизвестно. Но даже совсем оставшись без силы, я все равно не отказался бы от предложения Владимира Дмитриевича. Кианг Тан ответит мне за все, и случится это гораздо раньше, чем я мог представить. А после его смерти настанет черед рода Тан. Велесовы возродятся, и я верну им былую силу. Перед смертью мама говорила, что я стану великим целителем, и я не подведу ее. Можно сказать, что из поместья мы выбирались с боем. Сперва Максим, а потом и глава рода на пару со своей женой попытались нас остановить, и если мужики отступали, стоило зверю просто наорать на них, то сноха даже бровью не повела». Она в ответку накинулась на свекра, и я думал, что влепит ему пару оплелух, но Михаил Владимирович смог вовремя перехватить жену и сказал нам поторопиться, пока он ее держит. Шелест уже ждал нас в машине, где находился Исусанин. «Нас отправили к вам на помощь», — сказал Шелест. Против их присутствия никто не стал возражать, и я этому удивился. Видимо, даже патриарх Шуйских признавал умение этих людей и ценил их очень высоко. Метка зверя показывала ему лишь направление, и чем ближе он был к своей цели, тем сильнее начинал ощущать метку. По крайней мере, именно так объяснил мне действие своей техники Владимир Дмитриевич. По ощущениям зверя, наша цель была довольно далеко, и поэтому мы сразу же поехали на аэродром, принадлежащий роду Шуйских. Там сели в небольшой самолет, управлять которым взялся все тот же Шелест. Оказалось, что он умеет управлять любым транспортом, что для меня было очень удивительно. Сам я не умел даже на велосипеде кататься. Но ничего, сейчас разберемся с Киангом и Родом Тан. Я сам достаточно сильным, чтобы не бояться никого, я обязательно все наверстаю. Нам с Ниссой предстоит еще очень многому научиться, но это все будет после. а сейчас... Я должен попытаться выгнать из организма как можно больше той дряни, что еще осталось в нем. Делать это в самолете оказалось очень трудно. Я даже представить не мог, что летать это так страшно, и первый полет оказался для меня настоящим испытанием. Единственное, чем я мог отвлечь себя, как раз и была очистка организма. Как оказалось, справиться с этим препаратом... Оказалось, гораздо проще, чем с той дрянью, что попало в меня на лезвие ножа, которым меня пытались убить в лаборатории. Но оно и понятно. В тот раз меня хотели убить, а сейчас я нужен был Киангу живым. Поэтому уже через час интенсивной работы и полном опустошении энергетического запаса идеальное божественное тело было практически в первозданном состоянии. Все сидели молча, думая о чем-то своем. Лишь изредка Владимир Дмитриевич говорил Шелесту, в какую сторону ему лететь. По всему выходило, что наша цель куда-то двигалась. «Метко совсем близко, Витя. Сможешь сесть где-нибудь примерно километров через тридцать? Если нет, будем прыгать», — «примерно через час», — сказал зверь. Что ему ответил Шелест, я не слышал, но прыгать совершенно не хотелось. На какой высоте мы сейчас находились, я не знал, но понял, что боюсь этой самой высоты. Когда Владимир Дмитриевич удовлетворенно кивнул, я выдохнул с облегчением. Прыгать точно не придется. Сразу после этого зверь подозвал всех к себе для проведения небольшого инструктажа. Я не знаю, если там кто-то еще. И если есть, то сколько там человек, одаренный они или нет и так далее. Поэтому действуем осторожно. В любом случае, наша атака будет для них неожиданностью. Первым в бой вступаю я. Вы следите за тем, чтобы никто не ушел и не мешайтесь Не хватало еще, чтобы я кого-нибудь из своих зацепил. Люди, напавшие на поместье, сильные бойцы. И если вы понимаете, что не сможете самостоятельно справиться, уходите. Никакого геройства. Герои долго не живут. Судя по карте, наша цель передвигается на машине, что и подтвердил Шелест, сказав, что мы прилетаем над широкой трассой, на которой он заметил довольно длинный кортеж. Скорее всего, там и находится моя метка. Трасса довольно оживленная, поэтому задача Сусанина и Шелеста – перекрыть движение, чтобы в зону боевых действий не попали посторонние. Минимум два километра в каждую сторону. Времени на подготовку у нас будет мало, поэтому не тормозим. Ещё на вас будет всякая мелочь, которая решит сбежать. В живых никого не оставлять. Я нападаю в лоб, останавливаю машины. вступайте в бой только после моего первого удара. Андрей, с левого фланга. Девятый, с правого. Вопросы. Никаких вопросов у нас не было, хотя мне очень хотелось возразить и взять главную роль на себя, но я прекрасно понимаю... То, что, будучи в полном порядке, вряд ли смогу остановить хоть одну машину. Меня просто собьют и поедут дальше. Да и с номерами справиться будет очень сложно. Они уже доказали свою силу, напав на поместье Шуйских. Оставалось только надеяться, что вместе с номерами есть и другие люди Кианга, и он сам. Да номеров мне совершенно не было дела, а вот их хозяин моя главная цель. Киангтан только мой. «Если встретите его, то не трогайте», – произнес я перед самой посадкой. Никто не стал возражать. И вот я уже стою в густом подлеске, слева от широкой дороги, по которой проехало несколько машин, и на этом все. Шелли с усаниным перекрыли движение, а значит, ждать нам осталось совсем мало. Для засады мы выбрали прямой участок дороги, на котором все отлично просматривалось. Зверь просто стоял посреди дороги метров за сто от того места, где спрятался я. Андрей должен находиться где-то напротив меня, но сколько я ни пытался, так и не смог его разглядеть. Пока время еще было, я начал собирать энергию, а заодно выгонять остатки препарата из организма. И вот, через несколько минут после того, как я занял позицию, Мимо проехала вереница машин. Их было гораздо больше десяти. Замыкали эту колонну большие машины, которые везли за собой прицепы, больше похожие на клетки для животных. Окна в этих прицепах были закрыты толстыми решетками. Такие же прутья были и на наших клетках в лаборатории. Должно быть, в этих машинах перевозят номеров. Даже подчинив их своей воле, Кианг боится. Мне хотелось выскочить прямо перед машинами, Но нельзя этого делать. Первый удар должен нанести зверь. И он не заставил себя долго ждать.